Правильно, сказал Глейшер. Мне кажется, что если бы этот заговор никогда не начался, то Алексис женился бы на ней и выполнил свой долг по отношению к этой женщине. В соответствии со своими способностями, которые были, вероятно, ну, как у жителей европейского континента, он стал бы для неё очаровательным мужем и содержал бы любовницу с безупречными и благоразумными манерами. И инспектор Умпилки, похоже, собирался оспорить определение безупречные. но Уимси опередил его своим замечанием. Также я думаю, что Алексис сумел продемонстрировать некое отвращение такой линии поведения с Лейлой и миссис Велден. Он мог и на самом деле очень любить Лейлу, или просто мог почувствовать себя неловко, унижая миссис Велден. Вот почему они выдумали Феодору. А кто была Феодора? Феодора, не сомневаясь, была предположительно дама, очень высокого знатного происхождения, предназначенной в невесты новому царю Павлу Алексеевичу. Что, может быть, проще, чем пойти к театральному агенту, разыскать фотографии не очень хорошо известных дам русского происхождения и послать её Алексею как портрет принцессы Феодоры, прелестной дамы, которая ожидает его и трудится для него в изгнании, пока для неё не наступит время занять своё место рядом с ним на царском троне. Эти проклятые романы, которые так любил Алексис, были полны такого рода вещами. Вероятно, имели бы место письма от Феодоры, полные нежности. Она уже была влюблена в великого князя Павла, только от того, что слышала о нём. Его колдовало бы само очарование этой идеи. И кроме того, жениться на Феодоре стал бы его долгом перед своим народом. Как мог он колебаться? Один взгляд на это прелестнейшее лицо увенчанной королевской короной и жемчуга. О, воскликнул Глейшердара, замечается. Жемчуг. Да. Это ещё одна причина, чтобы поразить его особенной фотографией. Конечно, наверняка эти жемчуга были просто очень хорошим вульвартом, как и все эти трогательные иллюзии. А вульварт Однотипный универсальный магазин филиалы американской компании Woolworth. Такие магазины специализируются на продаже дешёвых товаров широкого потребления, в том числе и украшений. Да, но эти предметы послужили своей цели. Боже мой, Глейшер, когда подумаешь об этом несчастном, который мрёт на уединённой скале с головой наполненной мыслями о том, что его коронует на царство, уимси замок. потрясённый непривычной страстностью проявления своих чувств. Двое полицейских сочувственно зашаркали ногами. «Конечно, ужасно, милорд, но это факт», — произнёс Глейшер. «Давайте надеяться, что он умер мгновенно, не мучаясь и не думая больше ни о чём». «Ах!» — воскликнул Уимси. «Но как он умер? Знаем ли мы это?» «Ну, сейчас уже это не важно. Итак, что дальше?» «Ах, да». 3 сотни фунтов золота. Вот этот небольшой, но довольно странный эпизод нарушает весь заговор. Не могу поверить, что они каким-то образом относятся к заговору. Моркам не мог знать заранее, что Алексей заберёт золото с собой. Мне кажется, она должна являться собственным вкладом Алексея в эту романтическую историю. Возможно, он прочитал о золоте в книгах. что оно имеет обращение повсюду и прочее в том же духе, и решил, что будет в некотором смысле элегантно, победоносно завоевывать трон с золотым поясом на талии. Конечно, это нелепая смешная сумма для такого рода дел, и, кроме того, тяжело и неудобно носить ее с собой, но это было золото. Вы понимаете, золото с его блеском. Как кто-то сказал «блеск» — это золото? Звучит как теория относительности физики, но это психологический фактор. Если вы романтический молодой принц, Глейшер, или считаете, что являетесь таковым, то чем вы будете расплачиваться? Грязными, замусоленными клочками бумаги или этим? Уимси сунул руку в карман и вытащил оттуда пригоршню золотых суверенов. Они, позванивая, покатились по столу, когда он бросил их. И Глейшер с Умкилти страстно протянули руки, чтобы поймать их, когда монеты рассыпались, сверкая в свете лампы. Они подхватили их и взвесили в ладонях, они держали их между пальцами, с любопытством проводя по ребристым краям и по гладкому изображению Георгия и дракона. Да, произносиу имся приятно ощущать их, не так ли? Здесь 10 из них, и они стоят не больше, чем бумажные фунты. Проницательный читатель заметит, что во время написания этого романа Великобритания еще не продавала по золотому курсу. А вот для меня они на самом деле ничего не стоят, ибо будучи дурним, я не могу заставить себя потратить их. Но это золото. Я не стану придавать значение тому, что их цена 300 фунтов, хотя они и стали дьявольским неудобством в виде 5 фунтов лишнего веса, Но странное дело, именно эти дополнительные 5 фунтов веса и нарушили тончайший баланс между бездыханным телом и водой. Удельный вес мёртвого тела оказался меньше, именно на это количество, чтобы оно потонуло. Весьма тяжёлые ботинки и пояс, нанизанный золотом, оказались достаточными, чтобы увлечь труп вниз и защемить его между камнями клыков. Как вам уже известно, исходя из вашего горького опыта Умпелти. Если бы Алексиса никогда не обнаружили, это было бы крайне неприятно для заговорщиков. Ведь тогда Миссис Уэлдон не поверила бы в его смерть. Она могла растратить всё своё состояние на его поиски. Всё-таки странная вся эта история, сказал Глейшер. Я имею в виду, как вы уже могли заметить, никто не был склонен с самого начала поверить в неё. Но теперь, ми лорд, допустив, что всё происходило так, как вы говорите, то как же насчёт убийства? А вот именно. Что касается убийства, я искренне уверен в том, что мы продвинулись вперёд не больше, чем прежде. Все подготовительные действия довольно просты. Прежде всего, кто-то должен был пойти и взглянуть на место будущего преступления. Не знаю точно, кто это был, но думаю, что могу предположить. Кто-то Кому же было известно этот отрезок перегодов, потому что он уже останавливался здесь прежде? Кто-то, у кого имелся автомобиль, чтобы быстро перемещаться по стране. Кто-то, у кого было очень хорошее объяснение, почему он находится в окрестностях, и были уважаемые знакомые, чьи гости в не всяких подозрениях. Миссис Морком, совершенно верно. Миссис Морком. Возможно, и мистер Морком также. Вскоре мы сможем выяснить, проводила ли эта очаровательная парочка у энд у викария Хейсборо когда-либо в течение последних нескольких месяцев. Да, проводили, вставил Умпильти. Эта леди находилась здесь в течение 2 недель в конце февраля. И на один уикенд приезжал её муж. Когда мы задавали им вопросы, они рассказали нам об этом, но мы тогда не придавали этому никакого значения. размеиться не придавали. Ладно. В таком случае в тот момент, когда всё готово, чтобы начать, прибывает и остальная группа. Морком выдаёт тебе за бродячего парикмахера и доказывает свою идентичность, околачиваясь вокруг в поисках работы. Ему приходится заниматься этим, поскольку он желает приобрести бритву. И так, чтобы позже ее трудно было проследить. Вы можете спросить: "А зачем вообще понадобилась бритва?" Когда они знали, что Алексей Снебрейца. Ладно, могу себе представить зачем. Бритва в совершенстве чим пистолет и является типичным орудием для самоубийства. И она не внушает опасений и очень надёжна. Её ведь немного удобнее носить с собой, чем, скажем, мясницкий нож. А если возникли бы какие-нибудь вопросы и сомнения по её поводу, Морком всегда мог ответить убедительной историей. Как он отдал эту бритву Алексису? А, я думал об этом. Как вы полагаете, он рассказал бы её, если бы вы изложили это документально? Трудно сказать, однако мне кажется, что он не стал бы ждать, когда это дело выплывет наружу. Вероятно, он поприсутствовал бы при дознании, и если coroner проявил какие-нибудь признаки несогласия с самоубийством, то он незапно бился бы, чтобы развеять эти сомнения. выразив все хорошо подобранными словами. Видите ли, вся прелесть исполнения роли бродячего парикмахера и представила ему прекрасное оправдание появлений и исчезновений подобно чеширскому коту, а также и смену имен. Кстати, по-моему, мы обнаружим, что он действительно когда-то жил в Манчестере, поэтому и знал так много о заброшенных улицах и о парикмахерских заведениях этого города, функционирующих в далеком прошлом. Тогда понятно, что обычно он носит бороду. О, да. Он просто сбрил ее, когда начал играть свою роль. Потом же, когда вернулся в Лондон, ему всего лишь понадобилось наклеить фальшивую бородку и под другим именем отправиться в отель и какой-то короткий период носить эту бороду при поездке в Кэнсингтон. Если служитель кинотеатра случайно заметил бы в туалете джентльмена, наклеящего фальшивую бороду, чего, кстати, он мог и не делать, то не дело служителя вмешиваться в это. А Морком сражался изо всех сил, отвлечь любых свидетелей. Если бы не чрезвычайная настойчивость и быстрота Бантера, то он 20 раз потерял бы его след. Он ведь чуть-чуть не упустил Моркома в кинотеатре. Допустим, Бантер последовал бы за Моркомом в туалет. Морком отложил бы свою затею с бородой, и тогда преследование продолжилось, но Бантер не рассеялся. И умор, как оно создало впечатление, что путь свободен и опасности нет.